«Держитесь сзади и подальше, сэр, как вам подобает», сказал Бейли, когда эндрю сунулся вперед, чтобы получше расслышать его ответ на мой вопрос о Кэмбелле. «Вы так рветесь вперед, что готовы сесть коню на самую шею. Вот никак не желает человек знать свое место. А что касается ваших вопросов, мистер Осбалдистон, теперь, когда этот наглец не может нас услышать, я вам скажу, что в вашей воле спрашивать, а в моей воле отвечать или нет. Хорошего я мало могу сказать о Робине. Эх, бедняга Роб! А дурного я о нем говорить не хочу. Помимо того, что он мой родственник, мы сейчас приближаемся к его стране, где за каждым кустом, насколько мне известно, может сидеть один из его молодцов. Послушайтесь моего совета и помните, чем меньше вы станете говорить о Робе, и о том, куда мы с вами едем и зачем, тем вернее будет успех нашего предприятия. Очень возможно, что мы натолкнемся на кого-нибудь из его врагов. Их тут по всей округе слишком даже много. И хотя ему пока есть на что шапку надеть, я все же не сомневаюсь, что в конце концов они одолеют роба. Рано или поздно лисья шкура всегда попадает под нос живодера. Я готов, конечно, отвечал я, следовать во всем совету опытного человека. Отлично, мистер Росбалдистон, отлично. Но я должен еще поговорить по-своему с этим болтливым бездельником, потому что дети и дураки выбалтывают на улице все, что слышат дома у камелька. Послушайте вы, Эндрю, как вас там, ферсервис. Эндрю, далеко отставший от нас после очередного выговора, не соизволил услышать зов эндрю негодяй ты это повторил мистер джарви суда сэр сюда. суда суда суда так кличут собак сказал эндрю подъехав с нахмуренным лицом я тебя пручу как собаку бездельник если ты не будешь слушать что я тебе говорю мы вступили в горную страну это я и сам соображаю сказал эндрю молчи ты плут и слушай что я хочу тебе сказать Мы вступили теперь в горную страну. Вы мне это уже сказали, перебил неисправимый Эндрю. Я раскрою тебе башку, сказал сбешенный Бейли, приподнявшись в седле. Если ты не придержишь язык. Если язык держать за зубами, ответил Эндрю, изо рта потечет пена. Видя, что мне пора вмешаться, я властным тоном приказал Эндрю замолчать, чтобы не вышло худо для него же. Молчу, сказал Эндрю. «Я всегда исполню всякое ваше законное приказание и слова не скажу наперекор. Моя бедная мать говорила, бывало, хороший он или дурной, тому служите, кто с смошной. Так что можете говорить хоть до ночи, для Эндрю все одно». Мистер Джарви, воспользовавшись передышкой в речи садовника после приведенной им пословицы, сделал ему, наконец, необходимое внушение. Так вот, сэр, если б дело шло только о вашей жизни, ей, конечно, цена невелика, горсточка серебряных монеток. Но тут мы все трое можем поплатиться жизнью, если вы не запомните того, что я вам скажу. На тот постоялый двор, куда мы сейчас заедем и где может статься, заночуем, заворачивают люди самого разного рода племени, горцы всех кланов и жителей Нижней Шотландии. Там, когда виски возьмет свое, скорее увидишь в руках обнаженный кинжал, чем раскрытую Библию. Смотрите ж, не мешайтесь в споры и никого не задевайте вашим длинным языком. Сидите смирно, пусть каждый петух дерется сам за себя. «Ох, как нужно все это мне говорить», — сказал презрительно Эндрю. «Точно я никогда не видывал горцев и не знаю, как с ними обходиться. Да ни один человек на земле не сумеет лучше моего...» сговориться с дональдом Я с ними торговал, ел и пил. одрались вы с ними когда-нибудь?» спросил мистер Джарви. «Но нет», — ответил Эндрю. «Этого я остерегался. Красиво было празве, если б я, художник в своем ремесле, почти что ученый, полез в драку с жалкими галаштанниками, которые не умеют назвать ни одной травинки, ни одного цветка, не только что на латыни, на простом шотландском языке».